Глава 39. Дракон и любовная лихорадка. «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о распавшейся котлете», — вздыхал дракон, соскребая пригоревшие кусочки в мусорку. «А ты яичко вбил?» — подозрительно уточнила ведьма, косясь на сковородку. «Забыл», — покаянно прошептал ящер и опустился на табуретку, прижимая к груди лопаточку. знаешь Я и сам не пойму, что со мной в последнее время происходит. Там какое-то непонятное. Стал забывать, что и зачем делаю. Выйду, бывало, в лес и смотрю на птичек. А чего смотрю, непонятно. Он вздохнул, еще теснее прижал лопаточку к груди и мечтательно уставился в окно. Гостья еще более подозрительно его оглядела, подумала и уточнила. — А скажи-ка, милый друг, не пересекался ли ты в последнее время с купидонами? Как же не пересекаться? Пересекался, сознался хозяин пещеры. Вот буквально на прошлой неделе залетал ко мне один, но я его прогнал, нечего тут летать. А пока прогонял, видимо, еще и простуду подхватил. Ведьма задумалась и начала ногтем чертить на салфетке какие-то знаки. Запахло паленым, и по комнате зазмеился мелкий дымок. Она смущенно кашлянула и смяла салфетку. Дымок сложился в недовольную рожицу. Ведьма пригрозила ей кулаком, дымок растаял. «Нет, это не простуда», — вглядываясь в витиеватые колечки, сказала ведьма. «Это самое, что ни на есть, банальная любовная лихорадка». «Лихорадка?» — испугался дракон. «А как она лечится?» «Никак», — пожала она плечами. «Это же любовная лихорадка. Наверное, ты чем-то очень сильно разозлил Купидона, вот он и отомстил». «Я не...» Начал было ящер и осёкся, вспомнив мухобойку. И что же теперь делать? — Что делать, что делать? — передразнила его ведьма. — Собирайся давай, полетим искать твою наречённую. — А это обязательно, — проворчал он, но покорно потянулся за шапкой. — Да, — гости начала наматывать на старого друга полосатый шарфик, — а там уже на месте решим, что делать. — Ты со мной? — Ну, конечно же, — весело подмигнула она и пропела. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий верный друг. Дракон кивнул и вышел за порог. Пока рядом есть друзья, никакая лихорадка не страшна, даже любовная.